Глава 13. Грозовичок я нашёл по-прежнему на парковке под торговцем Джо и выехал на нём в точку встречи с Эбегил на окраине Арлингтона в заброшенном складе матрасов. С ней были два других воздаятеля, переживших нападение на Арлингтон. Мой прежний спарринг-партнёр Бриггин и матёрый старик с протезом, которого я видел на общей встрече воздаятелей. Давней слова Зефа крутились у меня в уме. Годы подготовки и ведра боеприпасов, и всё ради чего. Из живота Бригена торчал кусок металла. Когда я приехал, Эбигейл сгорбилась над ним, леча рану. «Добрался?» — произнесла она, когда я вошёл в дверь. «Эй, пацан!» — устало произнёс Бриген. «Рад тебя видеть!» Он попытался выдавить на лице улыбку, несмотря на боль. «Эй!» — отозвался я. Вы знакомы, что ли, спросила Эбигейл. Я его бывало поколачивал в курятнике, подмигнув мне ответил Бриген. Это Хёршел, сказала Эбигейл, показывая на одноного. Наш специалист по разрушениям. Мы с Хёршелом кивнули друг другу. Ладно, сказал Бриген, обращаясь к Эбигейл. Давай с этим кончать. Она взялась за кусок металла и дёрнула. Бриген скривился и схватился за живот, хотя ни звука не сорвалось с его губ. Абигейл быстро вычистила отверстие и зашила его. "Ещё немного таких же, и будешь на меня похож", сказал Хёршел, перенося вес тела на металлический протез. "Но у тебя хотя бы личка не тронута, красавчик. Верно?" Я оглядел помещение, где Пейдж Лицо Эбигейл при моих словах опало. "Джекс", голос у неё звучал мягко и нежно, слишком уж нежно. "Она её ранила?" спросил я. Эбигейл ответила не сразу. "Крылата". Она Эбигейл молкло, словно не могла сказать то, что пыталась. "Что она?" выдавил я с запинкой. Она вырвала кусок дороги и придавила ею Пейдж. Я немного помедлил после этих слов. Что? Но с ней всё в порядке? Джекс. Голос избегал вновь сделался нежен. Она погибла. Слова её пронзили мне череп словно льдом. Постойте. Что? Это не лепится какая-то. Я только что был с ней 3 дня назад. Я её видел 3 дня назад. Я орал. Я не собирался орать. Пытался вдохнуть, но что-то случилось с моими лёгкими. Перед мысленным взором у меня теснились образы: лежащий посреди дороги Дэн, его белая неживая кожа, его пустые распахнутые глаза. Нет. Нет, только не это. Обеими руками я схватился за череп. Пальцы мои царапали кожу, словно можно вырвать из головы то знание, которое в неё только что ввела Эбегею. Но я уже потерял Денна, произнёс я. Лёгкие у меня по-прежнему не действовали как следует. Из Зефа я же потерял их обоих. Мне не полагается терять ещё и её. Ебегел обняла меня. Я даже не заметил, как она сомкнула между нами расстояние. Этот миг казался мне странным, тяжёлым моском. Мне скрутило живот, а горло сдавило. Со временем мысли мои догнали действительность того, что произошло. Ещё одного человека в моей жизни не стало. Я пришёл к воздаятелям чтобы стать героем. И вот теперь погибла Пейдж. В курятнике я так старался защитить ее. Но все это было впустую. Каким бы сильным ни стал я, не удавалось сделать так, чтобы люди в моей жизни оставались невредимыми. Грохот у меня в голове постепенно стих, и я остался изможденным и выпотрошенным. Все это время Эбигейл прижимала меня к себе. Я должен был сделаться героем, но осталось слишком мало тех, кого можно спасти. Ден погиб. Зев погиб. Погибла Пейдж. Погибли вдобавок и почти все остальные техасские воздаятели. Я заглянул в глаза Эбигейл и только теперь вспомнил, что и она кого-то потеряла. Простите, что так «С Зефом вышла», — сказал я. Она отстранилась и нежно коснулась моей щеки. Между нами просквозило невыраженное сочувствие, когда она кивнула. «Всё у нас будет в порядке», — сказала она. Весь оставшийся день Эбигейл пыталась связаться с профом, чтобы сообщить ему о наших потерях, но вызов тот так и не принял. «По-прежнему не отвечает?» — спросил Хёршел. Эбигейл отложила мобильник и покачала головой. Я от него ни слова не слышала после нашего собрания в курятнике. Знаю, что у него было какое-то дело в Нью-Йорке, но это последнее, что мне известно. Он как будто исчез. А ты проверяла какие-нибудь другие ячейки воздателей? Проф не делился данными между ячейками. Слишком великий риск, вдруг поймают, станут пытать и прочее. Хершел хмыкнул. Что ж, разумно. А если Бригин ненадолго умолк, потом закончил. А если и он погиб? И рассчитывал, что Эбегель взотрясёт головой и ответит, что проф не может погибнуть. Но ничего подобного она не сказала. Вдруг никого кроме нас не осталось, продолжал он. Четвёрка воздаятелей в магазине матрасов. Похоже на начало скверного анекдота, произнёс Хёршол. Пенсионное пособие не очень, а то уж точно, сказал Бригин, оглядывая помещение. "Ты о какой-то пенсии?" спросила Эбигейл. Бригин поднял брови. "Ты же не считаешь всерьёз, что мы сможем и дальше так, правда?" "Считаю, конечно", ответила Эбигейл. "Но ничего же не осталось." Всех остальных воздателей истребили, вот так вот, он щёлкнул пальцами. Мы потеряли припасы, оружие, всё. У нас ещё остался курятник, ответила Эбигейл. Ага, произнёс Бриген. Большая жестяная коробка с лежалым толокном и чулан с деревянными учебными сабельками. Готовься, Люкс, мы идём. Хёршел, спросила Эбигейл. Что? А ты Как ко всему этому относишься? Он пожевал что-то передними зубами. Единственная пенсия, на которую я рассчитываю, заканчивается с осном ящиком под уродским надгробием. Вы там все можете искать себе солнечный пляжик, мне это что? А вот я убивать эпиков ещё не кончил. "Джекс?" спросила она, поворачиваясь ко мне. Я кивнул. Похоже, у нас По-прежнему есть команда? сказала Эбигейл. Ты в ней, Бригин? Он поглядел на всех нас по очереди и вздохнул. Полагаю, это значит да, сказала Эбигейл. Перегруппируемся в курятнике. Там не только деревянные палки и лежалое талакно. Бригин скрестил на груди руки. Вот как? Это что же? Я открыл рот впервые с начала этого разговора. Моя мастерская